Совпали еще две фамилии. Один оказался гастролирующим скрипачом, успевшим дать концерты в Детройте и Колумбусе и вернуться в Нью-Йорк. Другой – руководитель частного сыскного агентства из Техаса, очевидно, летавший по Северным Штатам по своим делам. Он прилетел утром в Детройт, а днём вылетел из Кливленда в Нью-Йорк, и больше никого не было. Мы просто потеряли всякую надежду. Но я попросил наших сотрудников еще раз проверить голоса и этих двоих пассажиров. Эшби, уже не реагирующий на его многозначительные паузы, молча смотрел на Кевиноу. «Мои сотрудники довольно быстро проверили обоих», — счастливым голосом сообщил Кевиноу. «Конечно». На все эти розыски у нас ушло столько месяцев. Но, впрочем, вы все сами услышите. Он подошел к столу и включил магнитофон. Послышался разговор Сюндема со Связным, который Эшби знал уже почти наизусть. Но он молчал и слушал. — Повернитесь лицом к улице, — говорил Связной, — и затем после недолгого молчания продолжал. «Вы видите перед собой огни. Напротив отеля есть закусочная «Макдональдс». Войдите туда и сядьте у правого крайнего стола у окна. Под столом прикреплен конверт. Он ваш. Вы все поняли?» «Я помню этот разговор наизусть», — признался Эшби. «Я вообще помню все разговоры этого связного». Если меня разбудит ночью, я перескажу вам все дословно. Вы напрасно, Кевиноу, думаете, что в Балтиморе была только ваша личная неудача. Это был наш общий провал, — великодушно сказал он, уже понимая, что Кевиноу готовит сюрприз под самый конец. — Спасибо, мистер Эшби, — кивнул Кевиноу. Теперь послушайте другой текст, вам незнакомый. И он снова включил магнитофон. «Нужно быть в таких вопросах крайне деликатным», — раздался до боли знакомый голос. «Мы, конечно, можем оказать вам помощь, но вы сами должны понимать, насколько сложное положение, в которое вы попали. Если хотите, оставьте свой телефон, и мы вам позвоним». Эшби вскочил на ноги. «Вы нашли его?» — почти неверя, ошеломленно произнес он, смотря на Кевиноу. «Неужели вы нашли его?» Ради этой минуты Кевиноу не спал спокойно шесть месяцев. Нигер Томас Кевиноу обязан был доказать, что он стоит чего-то на этой земле. Он выпрямился. «Да» торжественно сказал он словно принимая капитуляцию другого короля я нашел его это том лоренсберг руководитель частного сыскного агентства в бейтауне. я нашел его мистер эшби я искал его долгие шесть месяцев и теперь я его нашел глава 23. Они встречались вот уже шесть месяцев в разных городах и в разных отелях, и каждый раз это непонятное ощущение узнавания друг друга усиливалось тысячекратно по мере смены обстановки и декораций, на фоне которых разворачивалось их любовное пиршество. Каждая встреча несла заряд новизны, одаривая каждого из них ощущением нового открытия различных сторон своего партнера. Может, это было просто свидание двух уже не совсем молодых людей на исходе своего лета, часто думал Кемаль. Когда еще возможно любить своего партнера, наслаждаясь его телом и душой? После 50 остается лишь душа. Наслаждение телом становится почти несбыточной мечтой партнеров, если, конечно, они не собираются проводить вместе всю долгую осень своей жизни в ожидании заката, и которая в таком случае действительно может быть золотой.